Лапки мертвые лягушки, подвешенные на медном крючке к решетке балкона, время от времени дергались, как живые. Ни гроза, ни нечистая сила к сокращению мышц никакого отношения, конечно, не имели. Видимо, ветер раскачивал тушку, а когда она касалась чугунной балюстрады, замыкалась цепь между железом и медью, и электрический ток, возникающий в цепи разнородных металлов, как и полагается в таких случаях, вызывал сокращение мышц. Понять это сумел лишь Александр Вольта, что ничуть не умаляет заслуг Гальвани. Его увлекли опыты с электричеством, и он занимался ими до конца своей жизни, уже в 1791 году опубликовав результаты первых наблюдений. Благодаря этим публикациям, а также, вероятно, и в силу общительного характера сеньора Гальвани, сенсационные слухи о возможности с помощью электричества возвращения жизни мертвому животному быстро распространились по всей Италии и далеко за ее пределы, захватив воображение мыслящего человечества и дав пищу для самой смелой фантазии. Дальнейшие исследования окончательно убедили Гальвани в самой тесной связи жизни и электричества в зависимости всех жизненных проявлений организма от электрической силы. Это и помешало ему поверить в правоту предположений Вольты. Приводя в соприкосновение мертвых лягушек с медными и железными предметами, Гальвани убедился, что электричество берется не из атмосферы. Но где же оно тогда возникает? Между медью и железом, как предполагала Вольта, или в самой лягушке? Гальване было трудно поверить, что так тесно связанные с жизнью явления могло бы само по себе возникать в неодушевленных предметах. Ученые в то время знали только два источника электричества — трение, и электрических рыб-скатов. Однако в металлах даже при трении электричество не обнаруживалось, и у Гальвани не появилась и тени сомнений. Позже он сумел доказать, что электричество действительно может возникать в организме. Форма опыта была проста. Нерв одной лягушачьей лапки отрезался и сгибался в дугу. Нерв второй лапки отделялся вместе с мышцей и накладывался на первый так, чтобы касаться его в двух местах, у места перерезки и где-нибудь в неповрежденной части. В момент соприкосновения нервов мышца сокращалась. Существование животного электричества было доказано. В десятках лабораторий эти опыты повторили. Ими занимались биологи, физики, математики, врачи. Из удобного объекта для биологических опытов лягушка в руках физиков очень скоро превратилась в удобный источник тока и в наичувствительнейший измерительный прибор. Неудивительно, что получив такой универсальный прибор, имея постоянно дело с живым электричеством, физики привыкли именно его считать истинным. О возникновении электродвижущей силы между разнородными металлами принимали скорее как явление парадоксальное. Недаром Вольта, создав гальваническую батарею, назвал ее искусственным электрическим органом. Дальнейший рост знаний об электричестве также вызывался непотребностями техники. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт. Еще в 1838 году. Академик Якоби удивлял гуляющую петербургскую публику, совершая прогулки по Неве на моторной лодке, которая приводил в движение с помощью сконструированного им электромотора мощностью в одну лошадиную силу. Напомним, что мощность первой паровой машины тоже не превышала одной лошадиной силы. Понадобилось более 20 лет, чтобы первый электромотор попробовали использовать на промышленном предприятии. С этого момента развитие электротехники отодвинуло на задний план более чем скромные успехи электрофизиологии.